Глава первая. Правь. Пятеро вместо шестерых. Алый огонек пламени плясал на конце березовой лучины, вставленной в кованный ажурный светец в виде петушинного пера. Еле заметный дигтярный дымок тянулся вверх, теряясь в темноте. Там, под закопченными сводами, где огонек уже не в силах был разогнать мрак, слишком оказывался мал для таких огромных палат. Когда-то этот чертог был, вероятно, сказочно красив, как, впрочем, и полагается всем сказочным чертогам. Теперь же здесь царили запустение и упадок, стирающие краски и покрывающие все вокруг серой пылью тлена. Высокие окна с мозаикой из цветных стекол скрылись за плотными занавесями паутины и почти не пропускали света. Некогда богато украшенные резьбой и росписью оконные рамы Потемнели, словно устав сопротивляться времени и древоточцам. Покосились, покрылись темными проплешинами. Подпирающие сводчатый потолок колонны все еще стояли крепко, недвижимые и могучие, но потускнела их роспись, пошла трещинами краска, запылились искусно вырезанные цветы, расцветшие в давние времена на капителях под умелой рукой мастера. Легкий сквозняк гулял по палатам, но дышал не свежестью, а затхлой, явственно отдающей полынной горечью плесенью. В темных углах, давно уже не видавших солнечных лучей, гнездились целые гроздья поганок, отсвечивая в темноте причудливым фосфорным сиянием. Лишь шести дивных картин, искусно выписанных в нишах стен чертога, казалось, не коснулись время изобвения. Пусть потускнели да выцвели и они, но и сейчас — Хорошенько всмотревшись в нише, можно было разглядеть шесть изображений удивительной красоты. На одном — мост, диковинный, да не из дерева сложенный, а сплетенный из колючего терновника, ощетинившегося во все стороны острыми шипами. Идет по тому мосту черноволосая темноглазая красавица с белоснежной совой на плече. Страшен мост, колюч терновник, рвет и одежду в клочья, ей тело в кровь. но полон упрямой решимости взгляд девичий. Видно, не свернет она с дороги. Только пущина хмурит брови, соболинные густые, почти сросшиеся на переносице, да продолжит свой путь, не отступится. На другой картине три добрых молодца. Три богатыря могучих стоят, обнявши друг друга за плечи. Так тесно, точно слились в единое целое, а за спиной у них пожарище страшное полыхает. Вроде и разные молодцы, а сразу видно, братья они, так похоже. Сердито лицо у старшего брата, и средней брови насупил, а младший взгляд отвел, будто стыдиться чего-то и повиниться хочет. Но хоть и хмурятся братья, а все равно обнимают его, знать любят они друг дружку и все готовы простить меньшому, в чем бы ни заключалось его прегрешение. На картине рядом лес сказочный, темный и дремучий. Попадёшь в такой, не зная пути дороги, либо слов заветных. Как пить дать заблудишься, да сгинешь. И сидит в том лесу на пне, пригорюнившись, ещё один богатырь. Думу печальную думает. Долго, видать, сидит. С одной стороны посмотришь на него, вроде человек, а с другой взглянешь, увидишь, что одежа его уже с травой и листьями сливается, да и сам он мхом-корой покрываться начал, словно узором. Летают над богатырем птицы, не боятся его. Звери лесные из чащи выглядывают, а у ног серый волк сидит и смотрит преданно, точно собака на любимого хозяина. Слева еще одно изображение. Молодой рыбак на скалистом берегу свинцового бушующего озера. Поднял лицо и руки, потрясает трезубцем, кричит что-то в грозовое, ощерившееся молниями неба. Темень вокруг сердитая, так и клубится, но сияют золотые волосы смелого рыбака. Точно огнем его всего освещают. За спиной рыбака люди собрались, среди них девушка молодая, лицо руками закрыла, видно от страха. А у подножья скалы смотрит с тревогой на рыбака из воды, седая женщина, бледная точно утопленница. Дальше иная картина. худой точно скелет старик с пронзительным взором спускается в подвал где видимо невидимо сундуков с золотом и сверкающими самоцветами ярко горят словно окна в ночи глаза старика да только недобр его взгляд а страшен так что и смотреть то на картину не хочется взглянешь и поспешишь отвернуться еле успеешь заметить на каменной стене подвала зеркало большое искусно узорное золото оправленное. Гладь зеркала туманна. Играет разноцветными искрами. Знать непростое стекло. Чародейственное. На последней картине красна девица В шелковом кокошнике да сарафане цвета васильков. Золотом вышитом, Жемчугом расшитым. Одной рукой девица перо белой лебеди держит, другой косу русую теребит. Богатая у нее коса. в руку мужскую толщиной и спускается почти до самой земли. С виду, кажется, та девица скромнёхенькой, очи потупила, голову опустила, и все же чувствуется в ней. Во всем ее облике столь великая сила, что, понимаешь, такой лучше не перечить, а случись чего, самому с дороги отойти по добру по здорову, а то пожалеешь. Пляшут на картинах тени от огня. Оттого фигуры на них будто живыми кажутся. Точно шевелятся они, точно смотрят со стен в середину палат, где расположился вольготно, не стесненный ничем, большой круглый стол, срубленный из вековых дубов, весь дивными узорами расписанный. В круг стола выстроились точно воины перед воеводой, добротные стулья с высокими, резными, богато украшенными спинками. Восемь было тех стульев. и семь из них нынче пустовали, видно уже давно. На восьмом же сидел, подперев руками голову, звавшийся Баяном Старец, в рубахе с обережной вышивкой. Годы выбелили, точно солнце холст, его волосы и бороду, лицо избороздили морщины, да и тяжесть прожитого гнула некогда молодое и статное тело, а кости ныли к непогоде. Но, несмотря на это, все еще был старик бодро силен. Старческая немощь не завладела им, а зоркие корие глаза и сейчас могли дать фору молодым. Стоило Баяну только глянуть из-под кустистых бровей да усмехнуться лукаво, как все, кто видел его, понимали. Крепок еще разумом мудрый старик, да и силы духа ему не занимать. Уголек с алой искоркой отломился от кончика лучины в светце, упал в стоящую под цветцом чашу. Зашипела вода в чаше, и в гулкой тишине чертога этот слабый звук прозвучал сильнее громовых раскатов. Вздрогнул Баян, точно очнулся ото сна. Раскрыл лежавшую перед ним на столе большую старинную книгу в потемневшем кожаном переплете, осторожно пролистал исписанные ветхие страницы, нашел нужный наговор, вздохнул глубоко и завел ворожбу. Вспыхнуло под сильными... нетронутыми старостью руками голубое пламя. Завертелись полупрозрачные лазаревые языки. Все быстрее, быстрее и быстрее. Миг, и в круг Баяна завился смерчем холодный синеватый огонь. А после закрутился и весь чертог. Замелькали старинные картины, сделались глубже, ярче, реальнее. А когда утихло все, Баян уже был в чертоге не один. Явились к нему те, кто на картинах был изображен. Только выглядели они теперь совсем по-иному. Черноволосая да черноглазая девица, что шла по терновому мосту, превратилась в сгорбленную морщинистую жуткого вида старуху — бабу-ягу. Три брата-богатыря, три добрых молодца, уж больше не имели человеческого облика. Слились они в огромного трехголового змея Горыныча. Полыхнул огнем змей. Заскрипела чешуя по каменным полам, заиграла в неверном свете лучины. Вслед за змеем явился леший, повелитель всех на свете лесов и рощ, и не узнать в нем теперь могучего воина, что изображен на картине в лесной чаще. Потемнел он лицом да руками, и не кожа уже на нем, а кора древесная домох лесной. Тот, кто был когда-то златовласым рыбаком, давно стал старше. солиднее, мужественнее. Еще в незапамятные времена сделался он водяным, владыкой всех вод на земле, и больших, и малых, и теперь ступил в зал величаво и плавно, с поистине царским достоинством. Последним явился огненноглазый старик, кощей Бессмертный. Единственный из всех собравшихся, он и в чертоге был похож на свой портрет, разве что отощал пуще прежнего, да взгляд еще больше ожесточился. И лишь одна из приглашенных баяном гостей не появилась в чертоге. Не было среди них Василисы. Только картина и напомнила о ней, где стояла красавица, потупив глаза долу. Краска на левой ее щеке слегка облупилась, а кокошник пересекала толстая трещина. Сказитель бояна окинул собравшихся быстрым взглядом. Голос его гулко прогремел под сводами чертога. Гои еси, соратники. Новоприбывшие застучали тяжелыми стульями, рассаживаясь в круг стола, зашумели, в разнобой отвечая на приветствие. Дождавшись, пока все устроится, сказитель осведомился: а где ж Василиса? Что ж не явилось?» не откликнулась на зов? По чертогу прокатился тихий ропот. Обменялись взглядами соратники. кто то вздохнул кто то хмыкнул кто то плечами пожал наконец водяной отозвался густым басом нам баян как и тебе то неведомо уж сколько времени василисы не видно не слышно с неприятной усмешкой проговорил кощей голос у него был весьма неблагозвучный тонкий скрипучий будто натреснутый схоронилось где то не иначе вновь что то затеяло «Все и праве известно, что хитра она, да изворотлива, что твоя лиса. А уж расчетливо как, никогда своего не упустит». «Мы что, собрались здесь и Василиси толковать?» Резко оборвала его яга и скорчила недовольную гримасу, еще больше обезобразившую ее и без того уродливое лицо. Кощей взглянул на нее мельком, ухмыльнулся и закончил, будто издеваясь. «И вот ведь что диво!» Пропала Василиса в ту же пору, что и повелитель. Как исчез перун после битвы с чудищем, так и о Василисе не стало ни слуху, ни духу. К чему бы это? «Замолчи, Кощей!» — прикрикнул на него леший и даже рукой взмахнул, будто готов уже был ударить своего соратника. «И дело говорит, — не для того нас Баян сюда позвал, чтоб мы друг другу кости мыли до да старой обиды поминали». Есть нынче забота и поважнее. Это верно, закивали согласно все три головы змея Горыныча и заговорили на перебой. Дел важных нынче немало. Вот-вот на царство наше три девятые враги нападут, псчие главцы поганые. Да и другие царства праве в не меньшей опасности. Так что тут уж и впрямь не до старых обид. Вставай плечом к плечу, да выходи все дружно на битву с ворогом. «И откуда только они взялись, на нашу голову, эти монстры?» В сердцах воскликнула Ига, всплеснув руками. Как-то совсем не вязалось это женственное, почти девичье, грациозное движение с жутковатым ее обликом. «Сколько лет жили мы не тужили, и вдруг такая напасть? Ты, баян мудрый, знаешь все на свете. Может, хоть у тебя есть на то ответ?» «Откуда взялись монстры, дело известное?» Без особой охоты откликнулся Баян, который до доселе молчал и только внимательно глядел на соратников, переводя взгляд с одного на другого, словно искал что-то в их лицах и никак не мог найти. Люди их придумали. Как почитай и всех прочих обитателей прави. После этих слов Водяной с сомнением покачал головой. «Так оно да не так, чует мое сердце. Неладно что-то с этими письеглавцами». «Сколько веков мир стоит, столько люди всяких чудищ придумывают. Взять хоть того же Горыныча!» Он повернулся к змею и добродушно хохотнул. «Не обижайтесь, братцы, это я не со зла, а так, для примера. Однако ж, никогда такого не было, чтоб чудища собственное царство основали, да еще взяли такую силу!» «И не говори!» Согласились снова хором и, похоже, немало не обидевшись, головы змея Горыныча. «Виданное ли это дело, чтобы царство вправе на соседей нападали? Совсем распоясались, главцы, стыд потеряли. Никаких законов признавать не хотят. Так и раздят небеса над правью на своих островах летучих. Выискивают, выглядывают на кого бы напасть. Неужто никакой управы на них не найдется. «Неужто никто им отпору не даст?» Говорили все три головы одинаковым голосом, больше похожим на звериный рык. А когда открывали роты из пастей, вырывались маленькие язычки пламени, и сидящий справа от них леший всякий раз невольно отшатывался. «Ни для кого не в новинку, что пытались им дать отпор, и не раз!» — нахмурился он. «Да только не сдюжил никто. Слишком уж сильные главцы. «Знать, важны чем-то монстры для людей», — задумчиво проговорил Кощей, «раз столько сил от них черпают». «Уж коли они самого Перуна одолели», — с горечью произнес Водяной, Стала быть, сила за ними и впрямь несметная». «Вот ведь поганцы!» — гневно воскликнула Яга. «Вот наглецы! На самого повелителя руку подняли!» «Есть надежда, что Перун хотя бы выжил в той битве», — уточнил Леший. «Хоть и исчез после нее неведомо куда. А вот Перуницу жаль. А ее-то гибели доподлинно известно. Ее-то ты, ега встречала на Терновом мосту. Помнишь, сказывала мне, Перуницу там видала, а Перуна нет». После этих слов все присутствующие опустили взоры, пригорюнились. Над тяжелым дубовым столом повисло молчание. которая, однако ж, вскоре прервала ига. «Ну да полно грустить. Рано ли, поздно ли, а все мы когда-нибудь по Терновому мосту пройдем, да в царстве мертвых окажемся. Так что хватит языками чесать, пора дело делать». «Говори, баян», — обратилась она к сказителю, «для чего ты нас здесь созвал?» «А ты будто не ведаешь», — язвительно заметил Кощей. «Будто не ты первая во всем тридевятом царстве новости узнаешь. Небось, все уж вызнала, да выглядела через свое блюдечко серебряное, чудесное. От тебя ведь ничего не скроется, ни в праве, ни в яве». Яга добро зыркнула на него. Видно, хотела было что-то сказать, да смолчала, и вновь обратила в взор на сказителя. «И верно, баян, говори, не томи», — снова включился в разговор леший. «Нет ли у тебя от Перуна таких вестей? Не гужи ведь праве столько времени без повелителя оставаться». «Что другого? Без повелителя-то правь не осталось», — заметил криво усмехнувшись Кощей. «То, что на медние вещая звезда взошла, уж ни для кого не новость». «Вот только взошла нынче она над явью, а не над правью», — уточнила средняя голова Горыныча. «Виданное ли это дело?» «Чтоб повелитель не здесь, а в мире людей народился!» Тут же подхватили две другие головы. «Да какая разница?» — в сердцах воскликнула Ига. «В явили, вправе, главное, что есть новый повелитель, которого надо короновать, пока звезда не погаснет. Так ведь, баян!» Сказитель кивнул в ответ, соглашаясь с ее словами. «Именно поэтому я вас, други, сюда и созвал», — начал было баян. Но Кощей снова не дал ему договорить. «Вот как!» — ухмыльнулся он. «А я-то грешным делом подумал, что ты решил нам про общий совет царств поведать. Тот самый, что ты надысь посетил, да как-то запамятовал нас с собой позвать. А ли мы без Перуна уже никто? Были соратники, а стали место пустое». Кощей говорил в обычной своей язвительной манере. Но видно было, что он сильно задет за живое. если, конечно, такие слова могут быть применимы к Ощею. «Что ж ты так убиваешься-то, Кощей? Тут же поддел его Леший. «Всего-то и делов, что пропустил общий совет. А ли тебе в твоих собственных владениях власти не хватает? В царстве родительском, коим ты обманом завладел, да в тех других, коем нет числа, что ты в неравном бою завоевал и чародейством себе подчинил. Не сам ли ты в повелителе праве метишь?» Так не мечтай о том. Не бывать тебе повелителем. Нет у тебя во лбу звезды и не будет никогда. Хоть бы и метил, тебя бы не спросился, — отрезал, вспылив кощей. Ты, леший, язык-то попридержи. а ли ты забыл, что со мной шутки плохи. Ну так я и напомнить могу. После этих слов леший вскинулся было, но Баян предостерегающе поднял руку, и соратники, уже готовые исцепиться, сдержались. остались на своих местах, только обменялись ненавидящими взглядами. «Что толку об этом спорить?» примирительно молвила Ига. «Всё одно, место царское не пустует. Раз повелитель наш нынешний Перун не прошёл по Терновому мосту, значит, жив. Значит, не сумели его чудище-песеголовое одолеть, сколько ни старались, а на смену Перуну где-то в яве уж новый повелитель подрастает». Это-то еще вилами на воде писано, — буркнул Кощей. Может, в Яве и народился кто, отмеченный звездой? Да вот только быть ли ему нашим владыкой? Видано ли дело, чтоб в праве человек из Яви царствовал? Да и где он, тот младенец-то? Как в наш мир попадет? Ведь людям, которую уж век дорога сюда заказана, они, почитай и помнить-то уже и не помнят, что где-то она есть, наша правь. Разве не так? «Так оно, не так ли? Нынче мы все узнаем», — степенно промолвил Водяной. «Коли прекратим, наконец, болтовню до распри, и все ж баяна послушаем». Укор возымел свое действие. Соратники примолкли и обратили выжидающие взоры на сказителя. «И то верно», — воскликнула Ига. «Поведай же нам, баян, о чем на общем совете царств речь держали, да на чем порешили». Еще раз окинув взглядом всех присутствующих, Баян открыл шкатулку, до этого неприметно лежавшую рядом с большой книгой, и вынул свернутый холст и хрустальный желудь. Разложил на столе небеленый холст, поместил желудь в середину и, пробормотав мудреные слова, взмахнул рукой. «Хотите знать, что решили на общем совете царств? Что ж, полюбуйтесь!» Над столом поднялся густой туман. Желудь вспыхнул мертвенным белым светом. И вдруг в дрожащей над холстом дымке появилось изображение зала совета. Яга. Колдунья и знахарка. Владелица одной из лучших коллекций волшебных вещей в Тридевятом царстве, а может быть и во всей праве. Стихия яги — земля. Василиса. Сильная колдунья. Повелевающая всевозможной мелкой нечистью, обитающей как в праве, так и в яве, вроде домовых или бесов. Стихия Василис и воздух. Леший. Повелитель всех лесов, животных и растений как в праве, так и в яве. Стихия лешего растения. Кощей. Один из самых сильных колдунов Тридевятого царства, а, возможно, и всей праве. Стихия Кощея золота. Водяной — морской царь, владыка всех водоемов, как в Яве, так и в праве. От малых ручейков до огромных океанов. Стихия водяного, как нетрудно догадаться, вода. Баян — сказитель-чародей, мудрый советник и правая рука повелителя Перуна. Замещает его во время отсутствия. Ведет летопись жизни в праве, предпочитает без острой необходимости не вмешиваться ни в какие события и держится так, будто знает все на свете. Не только то, что было, но и то, что будет. История Баяна, его происхождение и прошлое неизвестны даже тем, кто входит в его близкое окружение. Вряд ли во всей праве найдется кто-то, кто знает тайну мудрого старца. Горыныч. Трехголовый змей — волшебное существо, в которое злая колдунья превратила трех родных братьев-богатырей — твердыню, храбрыню и горыню горынычей. Змей очень силен физически, умеет летать и способен изменяться в размерах, становясь меньше или крупнее, но больше не обладает никакими особыми возможностями, так как единственный из соратников не является колдуном. Стихия змея — огонь. Повелитель и соратники Перона. Испокон веков верховная власть вправе принадлежит главному правителю, именуемому Повелитель. Выбирает его не народ, а судьба. Раз в несколько сотен лет, а иногда и реже. Над одним из царств восходит вещая звезда, указывая на то, что здесь появился новый правитель. У отмеченного знаком судьбы также появляется на лбу звезда. Что-то вроде третьего глаза, обладающего возможностью видеть на далекое расстояние и частично предсказывать будущее. По своему желанию повелитель может делать эту звезду видимой либо невидимой для всех остальных. Другой атрибут повелителя — медальон в виде большого алмазного шара, оплетенного золотыми нитями. Этот медальон — сосредоточение всей энергии человеческой фантазии, как доброй, так и злой. Он разделен на две половины — светлую и темную. Соответственно, светлая половина подпитывается энергией добрых легенд и историй. Темная — жестоких и страшных. По традиции медальон передается от старого повелителя к новому во время коронации. У медальона много магических функций, и одна из них — способность открывать единственный портал, соединяющий явь и правь. Власть повелителя прави очень велика. Он принимает окончательные решения в вопросах установления новых законов, надзирает за исполнением старых и выступает верховным арбитром в возникающих спорах между царствами. Например, какому именно царству принадлежит тот или иной обитатель прави или отдельными своими подданными. Последнее время, более тысячи лет, повелителем прави был Перун, верховное божество языческой славянской мифологии, Незадолго до начала описываемых событий Перун собрал себе группу приближенных, в которую вошли шесть обитателей прави — Яга, Василиса, Водяной, Кощей, Леший и Горыныч. Команда, получившая название «Соратники», подобралась весьма своеобразная. Все шестеро находятся между собой в сложных отношениях. Многие враждуют, явно или тайно ненавидят друг друга и даже самого Перуна. Всем, кто знает о соратниках, остается только недоумевать и теряться в догадках, что подвигло Перуна сделать такой странный выбор и с какой целью он приблизил к себе этих шестерых. Но планы повелителя так и остаются для всех тайной. После недавнего столкновения с враждебным царством бог-громовержец внезапно исчез, и теперь никто, даже его соратники, не знает, где он. Жители остальных царств и вовсе сомневаются, Выжил ли вообще повелитель после схватки с недругом? Тридевятое царство. Тридевятое царство — мир славянской мифологии и русских народных сказок. И небо его, и водоемы, и земля с ее недрами населены персонажами славянских мифов и легенд. 39 царство простирается от холодных северных морей, ледовитого океана до южных степей и гор. Природа Тридевятого царства сказочно красива. Каждый лес там или дремучий, и темный, и страшный, либо, напротив, солнечный, радостный, приветливый и щедрый к тому, кто в нем живет или просто в него заглянул. Также прекрасны широкие полноводные реки и маленькие речушки, где вертятся колеса срубленных из толстых бревен мельниц, живописны поросшие камышом, рогозом и осокой берега, Говорливые ручейки и студеные ключи, затянутые тиные старые пруды и топкие болота. Луга там либо зеленеют и пестрят цветами всех возможных расцветок и оттенков, либо укрыты белым, ярко сверкающим на солнце снежным ковром. В полях колосятся пшеницы или рожь, и в колышущейся золотой глади там и сям виднеются веселые пятнышки васильков. В огородах поспевают и наливаются огромные кочаны капусты. Крупные и крепкие тыквы, чуть не сами лезут из земли сочные морковка, репа, свекла. Ветви садовых деревьев либо покрыты точно взбитыми сливками пышной пеной бело-розовых цветов, либо гнутся под тяжестью наливных яблок, груш, слив и вишен. Иногда среди этой красоты можно встретить человеческое жилье: затерявшиеся в полях маленькие деревушки, раскинувшиеся по берегам рек деревни побольше. и совсем уж изредка города, обнесенных чистоколом из островерхих бревен или каменными стенами, стеремами и златоглавыми храмами. Живут в Тридевятом царстве как обычные люди, крестьяне, воины, горожане, купцы, цари и их приближенные, так и сверхъестественные существа самого разного облика и возможностей. Это и славянские боги, такие как Перун и его супруга Перуница. на момент начала истории уже покойная, и сильные маги и чародеи, в число которых входят почти все соратники, кроме Горыныча, и магические существа, похожие на животных, на предметы или вовсе ни на кого и ни на что не похожие, и разная мелкая нечисть от русалок и домовых до упырей и бесов. Поскольку тридевятое царство мир славянских сказок и фэнтези, по их мотивам, то многие задачи, которые в Яве выглядят нереальными, решаются там с помощью колдовства, магических возможностей обитателей и разнообразных волшебных предметов, таких как скатерть-самобранка, ковер-самолет, меч-кладенец, а также серебряное блюдечко с золотым яблочком, играющие важную роль в этой истории. Монстры Монстры или, как их называют соратники, главцы, уродливые, страшные и необычайно жестокие чудовища с телом человека и головами животных. С некоторых пор они поселились в праве и основали свое царство, которое день ото дня становится все мощнее и опаснее для соседей. Существа с подобным обликом встречаются во многих мифологиях разных народов. Но монстры не имеют ничего общего ни с могущественным египетским анубисом, ни с мудрым индуистским Ганешей, ни даже со страшным греческим Минотавром, не говоря уже о добром чудище и сказке «Аленький цветочек», облик которого принял по воле злой колдуньи заколдованный принц. Это особые существа, не знающие жалости и сострадания. Мир монстров разделен на кланы, среди которых есть львы, с головами хищников породы кошачьих, медведи, волки, кабаны и так далее. Кланы различаются между собой. У каждого свои индивидуальные особенности. Некоторые находятся на совсем низкой ступени развития. У них даже не развита речь. Другие, в частности львы, отличаются относительно высоким интеллектом. Есть кланы, обладающие особыми особенностями, которых нет ни у каких других. Так орлы могут летать без всяких приспособлений. Владеют левитацией. А крокодилы не только хорошо плавают. но и способны погружаться на большую глубину и долго там находиться без всякой для себя опасности. Кланы долго враждовали между собой, пока клан Львов не одержал победу и не подчинил себе все другие племена. С тех пор Львам принадлежат лучшие территории, им достаются все богатства и лучшие женщины. Женщины в мире монстров — большая ценность, так как их значительно меньше, чем мужчин. В отличие от мужчин, женщины в этом мире имеют не звериные, а человеческие головы. Царство монстров появилось внезапно, после того, как некий, скрывающий свою личность, писатель придумал их мир, быстро сделавшийся в Яве необычайно популярным фэндомом. Жизнь кланов, полулюдей и полузверей стала темой многих комиксов, фильмов и видеоигр. С тех пор в праве это царство стало стремительно разрастаться. набирать силу и проявлять невероятную агрессию. Сначала, когда кланы монстров бились между собой за власть внутри собственного царства, это не волновало жителей вымышленного мира. Но вскоре монстры стали нападать и на другие царства праве, из тех, что послабее, грабить их и брать в пленных обитателей. По сравнению со всеми остальными обитателями вымышленного мира у монстров есть огромное преимущество. Их создатель, каким-то образом догадавшись о существовании праве, специально сделал своих героев значительно сильнее жителей всех остальных царств, специально это прописав. В Яве этот факт воспринимают просто как часть художественного вымысла. Но в праве он привел к тому, что монстры стали практически неуязвимы для остальных царств. Им просто не способны оказать должное сопротивление. В первое время войны и герои из разных царств Не желая признавать неуязвимость, монстров много раз бились с ними и один на один, и целым войском, но так и не одержали ни одной победы. Владыка праве Перун использовал всю волшебную силу повелителя, чтобы удержать монстров в границах их царства, и до поры до времени ему это удавалось. Соратники Перуна долго не воспринимали монстров как реальных противников, даже тогда, когда предводитель пёсьеглавцев Левс Встретился по очереди с каждым из них и попытался, кого силой, а кого хитростью, заставить действовать в его интересах. Вроде бы ни с кем из шестерых у Левса ничего не получилось. Но на самом же деле один из соратников все же заключил с монстрами тайный союз. Благодаря помощи своего агента в рядах приближенных самого повелителя Левсу удалось напасть на Перуна и его близкое окружение, застав их врасплох. В этой схватке погибла жена повелителя Перуница. После этого между Левсом и Перуном состоялся поединок один на один, исход которого так и остается загадкой для всех обитателей праве. Перун исчез, и никто не знает, где он, что с ним стало и жив ли он вообще. В частности, монстры заключили, что повелитель мертв, и с тех пор почувствовали свою полную безнаказанность. О монстрах, их предводители Левсе, читайте в романе Олега Роя «Соратники. Битва кланов». Летучие или летающие острова. Особенность мира монстров — небольшие участки суши, способные перемещаться по воздуху. Их наличие дает монстрам удобную возможность как легко передвигаться внутри своего царства, так и попадать в другие царства праве. Терновый мост или Калинов мост. Через черную реку Смородину, дорога, соединяющая мир живых с царством мертвых, Навью. Навь — это особое место, общее для обитателей обоих миров, и Яви, и Прави. Там оказываются после кончины все умершие, как в Яви, так и в Прави. Важно особо отметить, что смерть персонажа легенды или книги в сочиненном автором сюжете вовсе не означает смерти в вымышленном мире и наоборот. Клеопатра и сэр Ланселот Озерный, Афелия и бедная Лиза, Владимир Ленский и даже Муму все они живут и здравствуют в праве. Однако, если в вымышленном мире с ними случится что-то трагическое, уже никак не связанное с известной людям историей о них, а относящиеся к их новому, внесюжетному существованию в праве, они тоже могут погибнуть и попасть в Навь. В Яве об этом не узнают, и умерший в праве персонаж будет продолжать оставаться в памяти людей до тех пор, пока кто-то читает и помнит его историю. После смерти и похорон человека или иное одушевленное существо из обоих миров отправляется на Терновый мост, дорогу в Навь. С большим трудом, продравшись через густые острые шипы и завершив мучительный путь, умерший теряет связь с миром живых. и может вернуться в него исключительно при помощи очень редкой и очень сильной магии. Затем, чтобы умершие не сходили с намеченной дороги, наблюдает страж Тернового моста. С определенного момента этим стражем становится одна из соратников — волшебница Ига, превращенная царем Нави в безобразную старуху бабу Игу. Общий совет царств. В особенных случаях, когда в праве происходят какие-то из ряда вон выходящие события, на нейтральной территории, не принадлежащей ни одному из царств, собирается общий совет царств. Быть приглашенным на него или хотя бы поприсутствовать, сопровождая приглашенных, честь для любого обитателя праве. Формально считается, что общий совет царств принимает все важные решения в жизни мира вымышленных персонажей. На деле же это не совсем так. поскольку совет собирается нечасто, а когда все же собирается, нередко так и не может прийти к единому мнению, ибо царств много, и у каждого своя позиция. Так что чаще всего во всех спорных вопросах последнее слово остаётся заповелителем.